Глава двадцать Вы что тут делаете? С негодованием уставилась Надейна, прикрывая руками грудь. К обнаженному телу в этом мире относились проще, но это не значит, что я не испытывала неловкости, тем более под тем взглядом, с которым парень меня рассматривал. Хватит пялиться на мою невесту. Присек это дело Кастер, подобрал рубашку с пола и накинул мне на плечи. Мне тоже интересно, что вы все делаете у нее в номере, и кто эта девушка? Джеда, похоже, происходящее забавляло. Он с таким любопытством переводил взгляд то на нас, то на Дейна с Кирной, что захотелось влепить ему за трещину. Нашел зрелище, блин. Ему только попкорна не хватало. Мелкий поганец еще тайком показал большой палец, на что я так же скрытно пригрозила кулаком. Так это вас дожидались, ухмыляясь, ответил Владарк. Нас твой телохранитель сюда запустил. Сказал, чтобы никуда не высовывались, пока буря не утихнет. Угу. Вполне в духе грома, но не объясняет, откуда взялась Кирна. Вопрос повис в воздухе, а Дейну, похоже, нравилось внимание. Блондиночка? Хм, теперь-то ее так сложно назвать. Помалкивала. А мне показалось неправильным светить нашим знакомством. Насупилась, взглядом обещая полиморфу кары небесные. Что? Он нахально улыбнулся. Я указала на девушку рядом с ним и вопросительно вздернула бровь. «Твоя подружка?» Съехидничала, на что Кирна закатила глаза, показывая, в каком восторге от общества Владерга. «Почти». Дэйн приосанился и, придвинувшись ближе к девушке, положил руку на диван за ее спиной, но прямо сладкая парочка. «Это посылка», сказал таким тоном, будто бы это все объясняло. Кирна презрительно фыркнула и отвернулась. Но «Ну, я нашел девчонку в том контейнере, из-за которого поднялось столько шума. Раз за ним, никто не пришел, решил оставить себе. Как видишь, не прогадал». «Погоди!» Я опешила. «Хочешь сказать рейф гату «Засунул в контейнер человека, чтобы продать жулхеду «Эту новость нужно переварить». Подошла к столику, где стоял графин с водой, налила полный стакан, выпила. «Не помогло». «Значит, охотник выследил и поймал меня, тьфу, то есть Кирну, чтобы продать криминальному боссу? А если бы у него получилось? Какова вероятность, что Гату нанял именно наш отряд, и это совпало по времени с каникулами и желанием поучаствовать в рядовой операции? Один к миллиону? Опустилась на ближайший стул, лихорадочно соображая, что делать дальше? Как тебя зовут? Кас тем временем перехватил инициативу и принялся расспрашивать Кирну». «Кира?» Зараза обворожительно улыбнулась. «Кира Ронсон». Добила, наслаждаясь полученным эффектом. а, -а жених осекся. «Вот так совпадение. Я Кастр Поллард, мою невесту зовут Кирна Ронсон». «Знаю», — кивнула девушка. «Я бы хотела поблагодарить за спасение, если бы не вы...» «Угу, Еще бы не знала». «У тебя есть семья?» Кас уже оправился от удивления и продолжил расспросы, что мне было только на руку. «Нет». Кирна изобразила вселенскую печаль, тяжело вздохнула. «Никого нет. Несколько месяцев назад очнулась на борту военного звездолета. Меня и еще сотни других людей отбили у пиратов. Я понятия не имею, где мой дом, и сколько времени прошло с момента похищения. Нас передали в соцслужбу. Какое-то время я вообще не понимала, куда попала. Моя планета...» Она сильно отставала в развитии от миров содружества. Дальше пыталась просто выжить. Я ведь тут никому не нужна. Подрабатывала, где придется, часто переезжала. За мной охотились какие-то люди, и я им попалась. Вот и вся история. Я сейчас заплачу. Ага. Блондиночка даже слезу пустила, давя на жалость. Кастр, может, и проникся душесчипательным рассказом. Но тут же Дейна лишь усмехался чему-то. Возможно, строил планы, что ему, как главному герою, достанется благодарность девушке Ну-ну, наивный. М -м, кажется, ты не договариваешь. Невинно поинтересовался Дейн. Беру слова назад, не такой уж он наивный. Что понадобилось от бывшей рабыни криминальному боссу Тагруна? Уж точно не симпатичная мордашка. Он потрепал кирну за щечку, от чего та вмиг закипела. Представляю, чего ей стоило сдержаться. дэн всех периодически выбешивал. Интересно, что она придумает? «Рассказывай». Кастер устроился в кресле напротив дивана всем своим видом, выражая готовность слушать. Причем только в одних брюках, щеголяя голым торсом и не испытывая при этом никакого неудобства. В отличие от меня, рубашка хоть и прикрывала стратегические места, но дэн иногда бросал такие взгляды, полагая, будто никто этого не замечает, что у меня щеки пылали от смущения». Внешне я старалась сохранять невозмутимость, но внутри изрядно потряхивала. Слишком уж насыщенным выдался день. «Да-да, Кира». Ладонь Владерга соскользнула со спинки дивана и опустилась девушке на плечо. «И о нейросети расскажи, и как удалось заработать на нее. И вообще, не нужно ничего скрывать, мы никому не расскажем». «Откуда он?» «Дэйн!» — рявкнула так, что Джет дернулся. «Ты что творишь?» «А я что, я ничего?» Он убрал руки от Кирны, задрал их и даже переместился на другой край дивана. Перчатки оказались на месте. Однако... Сколько ребята сидели, пока дожидались нас? При Джеде Полиморф вряд ли осмелился бы нарушить приказ Мордьеша, но нет никакой гарантии, что он этого не сделал, пока Цверк отвлекся. «Тебе все равно придется рассказать». Не выказав удивление на мой выпад, продолжил разговор Кастер. Обещаю, информация не покинет пределы этой комнаты, но нам нужно понимать, с чем имеем дело. Сегодня погибли люди, среди них похититель, а также человек, который сделал заказ. О нашем участии в операции никому не известно. но о тебе могут знать другие люди, заинтересованные в том, чтобы пролить свет на события. Я... Вы... Поможете мне?» Глазки трепетной Лани наполнились слезами. «Обещать ничего не буду. Зависит от того, что ты скрываешь», — ответил Полард предельно честно. «Хорошо, я расскажу. Актриса из «Блондиночки» великолепная. Не зная о возможно, повелась бы на игру. Еще в соцслужбе, где проводили обследования и выдавали идентификационные карты, мне предложили поучаствовать в исследовании «Экспериментальная нейросеть. База знаний, полное обеспечение», От меня требовалось лишь выполнять указания ученых, делать кое-какие тесты и учиться. Они следили, с какой скоростью усваиваю базы, какие изменения происходят в организме, как прогрессирую в развитии, ежедневно делали кучу тестов. Договор я подписала на два года, после чего мне доставала сеть, импланты, базы, вот только... «Поняла, что никто тебя не отпустит?» — хмыкнул Владарк. «Не в этом дело». Кирна поморщилась. «Я ведь не одна такая была...» То есть поначалу думала, что одна, считала себя исключительной, а потом случайно увидела других участников, из тех же бывших рабов, что освободили вместе со мной. Удалось пообщаться с ними и расспросить, что и как. Выяснилось, что людей в эксперименте задействовали намного больше, и они постепенно отсеивались, не давая нужного результата. Потом и тот парень пропал, хотя мы общались, и он радовался тому, что стал одним из счастливчиков, кто добился успеха. С чего бы ему пропадать? В общем, я стала следить и наблюдать, пока однажды не узнала, что мне назначили тест, после которого еще никто из подопытных не выжил. Это было непросто, но я сбежала, только они все равно добрались до меня. Откровенная ложь с элементами правды выглядела правдой. Нельзя сказать, что Кирна все это выдумала, скорее подавала информацию в правильном ключе, Со стороны ее обман ощущался, как нежелание делиться подробностями, которые вызывали неприятные воспоминания. Но я-то знала, что все это вранье от начала и до конца. «Кира, ты ведь одаренная?» Я посмотрела на нее с вызовом. «Мы все здесь обладаем все способностями, не выдадим. Так что ты умеешь?» «Эм, я и сама еще толком не разобралась. Чувствую ложь и, если грозит, опасность. Простите, я очень устала. Может, завтра продолжим?» Жалобно добавила она в конце. С чего бы ей уставать? Дрыхала себе в ящике, а после тут в тепле и безопасности дожидалась, пока мы там жизнями рисковали. Я в каждом слове искала подвох. Определенно, девчонка что-то задумала. Ну и, конечно, нам стоило поговорить наедине». Да, ты права, поздно уже, согласился Кастер. Парни, предлагаю переместиться в мой номер. Он поскромнее, чем этот, но места всем хватит. Кир, ты же позаботишься о гостье? Не сомневайся. Внутри неприятно царапнуло, как быстро Кас повелся на просьбу блондиночки. Я что, ревную? Черт, этого только не хватало! После того, как выпроводили парней, поведение Кирны резко изменилось. Она распрямила плечи, взгляд стал наглее, исчезла забитость, которую она так активно демонстрировала ребятам. Сейчас не требовалось давить на жалость и изображать жертву, да и между нами многое следовало прояснить. Я в душ. Прихватив вещички, я скрылась в ванной комнате. Признаться, я много думала, как предъявлю нахалки за то, что довелось пережить по ее вине. Заманила в ловушку, использовала, подставила, долго перечислять. С другой стороны... сегодня наглядно убедилась, в какие неприятности угодила бы не встретить Кирну на своем пути. Возможно, девчонка рассчитывала, что сольюсь еще на форшите, но я здесь, и по иронии судьбы, снова спасла ей жизнь. Даже если вскроется правда, я смогу продолжить обучение и при этом не влезть в долги. Проблем, конечно, прибавится, ведь за мной не будет стоять фамилия Ронсонов, Но теперь я намного сильнее, чем три месяца назад. У меня есть команда, друзья, стимул развиваться дальше. Насчет личной свободы давно убедилась, что меня не оставят в покое. В конечном итоге придется с кем-то сотрудничать. Но это будет договор на моих условиях. И за это, как ни странно, следовало благодарить блондиночку. В итоге я успокоилась, привела мысли в порядок и в целом приготовилась к разговору. Ничуть не удивилась, обнаружив девушку в спальне, нагло развалившуюся на кровати. Устроилась на кресле, поджав под себя ноги, и плотнее закутавшись в махровый халат. Какое-то время мы обе молчали, изучая друг друга. Да уж, непривычно смотреть на себя со стороны. Взгляд, жесты, повадки, наклон головы. Каждая мелочь бросалась в глаза, вызывая непроизвольный дискомфорт. Я и в то же время не я. кто-то незнакомый, натянувший мою личину. Предположу, Кирна испытывала схожие чувства, но судить не берусь, слишком непредсказуемо». «И как тебе, Кас? Нарушила тишину блондинка. «Ах ты ж, зараза двуличная! а женихе вспомнила?» «А как поживает Девон?» Хмыкнула в ответ, на что девушка поджала губы и сморщила лоб. «Вот зачем она так делает? Мне же совершенно не идет!» «Что на самом деле произошло?» Как ты попала в лапы охотника? – спросила, понимая, что на первый вопрос ответа вряд ли дождусь. Кирна как воды в рот набрала. Неужели задела за живое? Мы с Девом расстались. Нехотя выдавила Кирна и отвернулась. Ее решимость и наглость куда-то испарились, обнажив обыкновенную девчонку, которая натворила дел и не знает теперь, что с этим делать. Сожалею. Прозвучало это неискренне, но тут уж извините. Как блондинка умела врать, прекрасно известно. Показалось, у вас серьезно было? Вот именно что показалось. Пробурчала она угрюмо. Когда ты с таким шумом покинула Форшат, нам пришлось задержаться. СБ расстила город, космопорт и звездолеты в поисках неучтенного Псиона. Его появление быстро связали с прибытием Верхонуры и освобожденными рабами. Ты ведь и на корабле успел отличиться. Не прошло и пары часов после всплеска силы, как они уже знали, как я выгляжу, и объявили охоту. Кстати, что там произошло в нейросети? Попытка ментального подчинения. Я пожала плечами. Сама понимаешь, мне это не понравилось. Но ты ушла, и, как понимаю, тебе помогли, догадалась девушка. Полагаю, ты как-то договорилась с Солом и подставила меня. Кто бы говорил... Я фыркнула возмущенно. Но вообще-то он сам догадался. В отличие от некоторых, я держу слово. «Злишься?» Вскинула она бровь в ожидании ответа. «А ты как думаешь? Участие в эксперименте, где едва не стала послушной марионеткой? Жених, который даром не нужен? Война, что мне не сдалась? Разве причин недостаточно? И это я еще о пожирателе молчу». «Разве оно того не стоило?» Ничуть не смутилась Кирна. Ты здесь ни в чем не нуждаешься, развиваешься, осваиваешь способности. У всего есть цена. Кстати, не заметила, чтобы ты сильно возражала против общества Кастера. Ты так и не сказала, как выбралась с Форшета и почему рассталась с Девом. Я проигнорировала вопрос и вернулась к теме, с которой блондинка решила соскочить. Как выбралась? Процедила Кирна, скрипнув зубами. Подскочив с кровати, она направилась к бару, Бросила лед в стакан, плеснула янтарной жидкости из бутылки. Выпив содержимое залпом, налила еще порцию, после чего вернулась. Да, сильно ее зацепила. Ты ведь уже поняла, что не всегда пси-способности работают рядом с другими одаренными. Отвечать не требовалось, это был риторический вопрос. Вот только не слишком ли много псионов вокруг развелось? Вроде бы штучный товар, а в кого не плюнь одаренный. Знаешь, что самое смешное? «Ни одной мне!» — пришла в голову идея с двойником. Она криво усмехнулась. «Кроуды те еще, твари! Ненавижу!» Опрокинув в себя второй стакан, девушка с силой запустила его в стену. Уронив лицо в ладони, Кирна беззвучно заплакала. «Если это игра, то снимаю шляпу. Вот только невозможно имитировать душевную боль, если не пережила ее сама. Что же там произошло?» Подошла к блондинке, присела рядом, обняла за плечи сотрясавшиеся от рыданий. «Надеюсь, она там не ухахатывается надо мной?» «Вроде нет». Убедилась в этом, когда Кирна вскинулась удивленным заплаканным взглядом, и ее прорвало окончательно. Захлебываясь от рыданий, она рассказала, что Кроуды давно задумали дискредитировать Ронсона в глазах общественности — Подыскали слабенького одаренного, с полезной особенностью нравится противоположному полу. Заблокировали прежнюю личность, внушив, что он – дэван Кроуд. Определили в классы, где тогда училась Кирна, и дали задание ее соблазнить. Не учли только, что парень влюбится в девушку и сбежит из-под надзора. Пару месяцев после моего отлета они скрывались, переезжали с места на место, заметали следы. Помимо самих Кроудов, уже за мной охотился Рейв Гату, Попалась Кирна глупо, случайно столкнулась на улице с настоящим наследником Кроудов и окликнула его. Тот подыграл, понимая, что вряд ли кто-то посторонний узнает его в том захолустье, куда он нагрянул в поисках беглецов, а если узнает, то приведет к цели. Появление второго Девана, да еще весьма пикантный момент, повергло девушку в шок. Как оказалось, тот не впервые менялся с двойником местами и пользовался этим в полную силу. За пару лет столько компромата на Кирну собрал, что хватит утопить ее репутацию навсегда. Вот только я уже училась в академии и радовала врагов успехами. Как ни странно, но именно этот факт отсрочил разгромную пиар-компанию против Тайгера Ронсона и расправу над Кирной. Своего двойника Девон убил на глазах у девушки. Да, вот так шекспировские страсти. И это еще не все злоключения блондинки». в Гату присматривал за людьми Кроудов с того дня, как столкнулся с ними на крыше высотки, а после банально выкрыл девчонку, принимая ее за меня, и продал Дюку Жулходу. Как тесен мир. «И что думаешь делать дальше?» — спросила я, когда истерика сошла на нет. «Не знаю. Кирна пожала плечами. Что-нибудь придумаю. Спать я отправилась на диван, оставив в распоряжении блондинки спальню. Это же ее отец оплачивал номер». Думала, не усну, когда столько событий свалилось разом. Мысли какое-то время скакали, подбрасывая яркие воспоминания, а потом усталость победила, и я просто отрубилась. Привычка просыпаться рано сработала и в этот раз. За ночь успела восстановиться и нивелировать последствия перегрузок. Это очень радовало. Используя способности на грани возможного, я постепенно раскачивала их и увеличивала потенциал. Если посчитать, что во время схватки с псионами я использовала одно замедление и два ускорения подряд. Рядом с цвергами это мизер. Но вот так самостоятельно – отличный результат. Прибавить еще телекинез, позаимствованный у Тиннери, и выходило четыре элемента. Помимо этого приходилось постоянно держать щит, усиленный до брони, а это уже способность Миха. Смело плюсуем еще одно умение. Как по мне, реальный прогресс, которого не получалось достичь на тренировках – Оно и понятно — жить захочешь, наизнанку вывернешься. Однако вот так рисковать каждый раз — опасно. Времени до завтрака было достаточно, так что я занялась разминкой, выбрав для этого балкон. Не удивилась даже, когда минут через десять ко мне присоединились Кастер и Джет. Хорошо пропотели, провели десяток спаррингов. Для себя отметила, что двигалась чуть быстрее и отразила часть атак Полларда. В последней схватке Кас применил хитрый прием и уложил на лопатки — Не сразу сообразила, в какой момент силовой захват превратился в объятие, и меня притянули к себе для поцелуя. «Эм, пожалуй, пойду приму душ», — ретировался Джет, на исчезновение которого мы не обратили внимания. «Вчера перед сном я решила, что сближение с Кастром — результат напитка счастья и пережитого стресса. Но здесь и сейчас отчетливо поняла, допинг тут ни при чем». Голова кружилась, и тело предавало, отзываясь на каждое прикосновение. Не слишком умелые, но ласковые губы сводились с ума, и даже запах пота, которым пропиталась одежда парня, нравился и будоражил обоняние. Кир, я. Шш! Накрыла пальцем губы Кастера. Ничего не говори. Выйдешь за меня? Поцеловав мои пальчики, спросил Поларт. Странный вопрос, и я уставилась с недоумением. «Мы и так вроде жених и невеста». «Вроде меня не устраивает. Ты согласилась под давлением обстоятельств, а я слишком... в общем, не сумел отказаться. Но это не значит, что не ценю твое мнение. Так ты согласна?» «Черт!» Было невыносимо смотреть в янтарные глаза, лучащиеся счастьем и надеждой, и понимать, что любит Кастер, на самом деле другую. «Как я могу давать обещания, если обманываю его?» — Кастер, эм, ты слишком торопишь события. — Разве? Он улыбнулся так, что сердце ёкнуло, потянулся ко мне и нежно поцеловал. — Запрещенный прием. Вопреки доводам разума противиться этому не было сил. — Кир, — прошептал волнительно, — пожалуйста. — Кас, я... я не могу. Не знаю, как сумела, но отстранилась от парня. Приподнялась и села, обняла себя руками. «Почему, Кир? Что или кто мешает нам быть вместе?» Пусть Поллард и не подал виду, но я чувствовала, что обидела его отказом. Вдобавок у нас появились зрители. Кожей ощутила пристальное внимание со стороны гостиничного номера. Я ведь так и не выяснила, что «баландинка» намерена делать дальше. «Кирна?» Парень ждал ответа. «Ты ведь знаешь, я способен тебя защитить. Ты можешь довериться, мне клянусь». «Не надо». Я остановила Кастера. Только клятв еще не хватало. Я бы очень этого хотела, но не могу рассказать правду. Это не только моя тайна. Прости, пожалуйста. Добавила еле слышно. Кир, если ты имеешь в виду мерзавца Кроуда, то плевать, что было. Это ведь уже в прошлом, да? Блин, еще и придурок Кроуд. Кастер, даже если я нарушу слово и расскажу правду, то, скорее всего, потеряют тебя». А я не хочу этого, понимаешь. Кир, не знаю, что ты натворила, но я никогда не откажусь от тебя. С горячей поспешностью заверил Полорт, от чего захотелось забыть. Касс лишний раз подтвердил, что спустит блондиночки любые прегрешения. Привет! Не помешало? Наивно хлупая ресницами, вовремя появилась настоящая Кирна. Специально выжидала момент? Привет, буркнула я, поднимаясь с пола. — Не помешало. Мы уже закончили тренировку. Я в душ. — Кир. Кивком обозначив приветствие девушки, парень перехватил меня за руку. — Мы не закончили? — Поговорим позже. Произнес он с нажимом, намекая, что разговор обязательно состоится. Когда нужно, Кастр умел настоять на своем. Интересно, что скажет, когда узнает, кто я на самом деле? Как поступит? — Возненавидит? или же вычеркнет из жизни и забудет, утешившись в объятиях невесты. «Как жаль, что не успела присоединиться к вам!» — огорчилась гостья. «Я бы тоже хотела позаниматься. Может, составите компанию?» Она вопросительно уставилась на меня, потом перевела взгляд на Кастро. Я мотнула головой, давая понять, что не стоит на меня рассчитывать, и направилась в номер. «Сами разберутся. За Кастро решать не собиралась». В то же время испытал облегчение, когда мельком увидела, что Поллард тоже ушел и оставил блондинку в одиночестве. Пока принимала душ, связалась с Громом, чтобы уточнить планы на день и заодно выяснить подробности по вчерашнему делу. «Кирна, рад, что ты в порядке», — ответил телохранитель. «Где я сейчас?» — «Так в отделении полиции, улаживая последствия вчерашней прогулки». «Кое-кто перестарался в обеспечении алиби», — съехидничал мужчина, — Зачем было такси угонять? И чем вам не угодили полицейские? Зачем их напитком счастья напоили? Весь район на уши поставили, между прочим. На этом фоне ваши собственные проделки меркнут, иначе только штрафом не отделались бы. Хорошо никто не поверил, будто двое подростков споили целое отделение полиции. Ладно, вы там не скучайте и постарайтесь до моего появления никуда не влипнуть. До обеда как минимум тут пробуду. Потом отправимся на побережье. Упс. «Некрасиво со стражами правопорядка получилось. Но нам с Кассом было так весело, что захотелось растормошить тех хмурых дядечек. Я невольно хихикнула, вспоминая, как развели вояк на слабо. Никто из них не поверил, что хлипкая на вид девчонка уделает их в состязании по армрестлингу. А мне только и надо было, что держаться за Кастро и пользоваться его силой. Надеюсь, никто сильно не пострадал из-за наших проделок. И, кстати, раз уж появилось свободное время, надо бы воспользоваться моментом и отдать долги». В том смысле, что выполнить обещание, данное Браса Тусолу, и навестить Лина Ардека, представителя компании «Нейросеть». Где-то в кипе входящих сообщений попадалась информация, что нужный человек прибыл на Тагрун. Немешка набрала номер, оставленный для связи, и предупредила, что есть пара свободных часов. Меня заверили, что ожидают с нетерпением. Ну вот, осталось объяснить отлучку остальным и решить, что делать с Кирной. Ее присутствие откровенно нервировало, и я была бы рада побыстрее избавиться от девчонки. «Наконец-то!» — с недовольным видом встретила на выходе из души блондинка. «Что так долго?» «Что-то случилось?» — невинно поинтересовалась у девушки. «Признаться, я сильно задержалась, пока болтала с Громом, а потом общалась с представителем из нейросети. Но с какой стать отчитываться в этом перед Кирной?» «Я тебе в секретаре не нанималась», — фыркнула она. «Твои уже раз пять приходили узнать, когда спустишься на завтрак». «Так мы вроде ни о чем таком не договаривались». Нахмурившись, я проверила входящие. Точно еще во время разговора с Уна приходила парочка запросов от Кастера и Дейна, но я ответила, чтобы начинали без меня. Вот упрямые. «Буду через десять минут». Отбила сообщение, сама отправилась в гардеробную подобрать что-нибудь из одежды. «Куда-то собралась?» Вычислила мои маневры Кирна. Сама она облачилась в легкое платье. тогда как я остановила выбор на брюках из эластичной ткани, светлой футболки и жакете. «А если и так, то что?» Я огрызнулась, чувствуя нарастающее раздражение. Сама не поняла, откуда такая реакция на девушку, хотя за поводом далеко ходить не нужно. Бесил сам факт ее появления, как следствие, неопределенности в будущем. «Ладно». Я медленно выдохнула, взяла себя в руки. «Мне нужно встретиться с человеком Браса соло. Сама понимаешь, с чем это связано». «Ребятам лучше не говорить об этом». «Хм, понятно. Кирна задумалась. А ты не боишься, что он решит поквитаться за сыночка? В медкапсуле ты останешься без защиты». «Скажем так, опасаюсь. Не стала отрицать очевидного. Но и не пойти не могу. Позже такой возможности может и не представиться». «Хм, я могла бы присмотреть за тобой». Предложила она помощь, что насторожило больше, чем сам факт похода в клинику. «Керна, ответь, чего ты добиваешься?» Спросила прямо. Это вчера девушку накрыла истерика, и она выглядела раздавленной, изливая душу и жалуясь на судьбу. Сегодня же я видела другого человека, решительного, наглого, упрямо идущего к цели. Вот только какой именно, очень хотелось бы знать. «В каком смысле?» — округлила она глаза. «Я же помочь хочу!» На этот счет сильно сомневалась, но высказывать это напрямую постереглась, чтобы не спугнуть. Пусть думает, что по-прежнему может играть со мной. «Уже решила, что будешь делать дальше? Куда отправишься? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно ребята начнут задавать вопросы, подозревать?» «Беспокоишься, что захочу вернуться раньше срока?» ухмыльнулась блондинка. «Признаться, посещала такая мысль?» «Но видишь ли, в чем проблема? Ты так засветилась уровнем пси-способностей, что в академию мне путь заказан. Так что не переживай. Наш договор в силе».